Католическая месса Известно, что главнейшим богослужением в христианских церквях является литургия. Основным событием католической литургии является месса. Ее же название происходит от латинского слова мисса, что значит «отпуск», то есть «завершение службы», поскольку в конце мессы священник говорит «И ты мисса ист», «Идите, месса окончена». В мессе может принять участие любой член общины, но лишь епископ или священник имеет право предстоять за литургией и совершать таинство Евхаристии. В ранней церкви литургии служили дома или же у могил мучеников в катакомбах. В наше время мессу обычно проводят в церкви, хотя в особых случаях епископ может благословить ее совершение под открытым небом или в другом помещении. Чаще всего мессу проводят утром. Однако дневные и вечерние мессы тоже допустимы. Длится же богослужение примерно 40 минут. Но при этом своей основной формы и структуры она не потеряла. Структура же римской мессы сложилась в первые столетия новой эры. Состоит месса из молитв «Ординария» — обязательных разделов, которые читаются в каждой мессе, и «Проприя» — разделов, которые меняются в течение года в зависимости от воскресных дней и праздников а около IV века в Западной Церкви появились сакраментарии, полные тексты литургии. Но при этом в отправлении мессы возникли и местные обряды. Также, кроме Библии, читались и другие книги, например, «Жития святых» и «Проповеди». Но исторически сложилось так, что тексты мессы читаются на латинском языке, традиционном для Церкви. Однако в соответствии с решениями Второго Ватиканского собора Годы проведения 1962-1965. Западные церкви с тех пор используют местные языки для многих разделов мессы. Также 4 декабря 1963 года собор принял Конституцию о богослужении, которая утвердила необходимость сделать мессу более понятной и вовлекать верующих в полное и деятельное участие в богослужении. Так стало возможным развернуть алтарь, чтобы священник оказывался лицом к общине. В целом во время мессы повторяются действия Иисуса Христа на тайной вечере, когда Он взял хлеб и благословив, приломил и раздавая ученикам сказал, Примите, едите, сие есть тело мое. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя. Нового Завета. А после еды Сие творите в Мое воспоминание. Этими словами он установил Евхаристию, обряд который заключается в освящении хлеба и вина и последующем их вкушении. То есть, во время проведения мессы хлеб и вино притворяются в истинное тело и кровь Христа. И каждая месса является повторением крестной казни Христа на Голгофе. В мессе тело, кровь, душа и божественная природа, присутствующие в хлебе и вине, снова предаются Богу Христом, в роли которого выступает священное лицо, священник. Месса проводится перед алтарем. Сначала служится первая часть мессы, литургия слова, которая считается подобием древней литургии оглашенных, то есть тех членов общины, кто еще не принял крещение. При этом и в Ранней Церкви, как и в настоящее время, в ходе Литургии Слова читали Священное Писание, чтобы оглашенным донести основы христианской веры. Накануне же Литургии Слова проводится обряд покаяния. Вторая часть мессы представлена Литургией Верных. Состоит она из евхаристического канона, причащения и завершающих мессу обрядов. Евхаристический канон, в свою очередь, состоит из принесения на алтарь святых даров, хлеба и вина, и молитвы о страданиях, смерти и воскресении Христа. Одним из важнейших элементов мессы является музыка. Но так как в проприи музыке отведено относительно мало места, основное внимание композиторов в течение столетий сосредоточилось на пяти текстах ординария. Среди великих музыкантов, писавших мессы Гийом Дюфаи, Жоскен де Пре, Джованни Паллистрино и Томас Луис де Виктория. В XVIII веке музыку для месс писали Бах, Моцарт и Гайден. Имеются монументальные мессы и у Бетховена, Шуберта, Берлиоза, Дворжака, Верди и Форе, Также у Пуленко, Кодаи и Стравинского. Однако не все эти мессы были приняты церковью в богослужении. Хотя Второй Ватиканский собор в Конституции о богослужении подчеркнул, что Церковь одобряет и принимает в богослужении все формы подлинного искусства, если они обладают должными качествами. Главное же в мессе обряд причащения, во время которого по учению Церкви происходит присуществление хлеба и вина в тело и кровь Христовы, то есть превращение хлеба и вина в тело и кровь Христовы, подчеркивающее изменение их сущности но с сохранением видимых признаков – формы, цвета, вкуса, запаха.